Вопрос 60 -й. Верно ли, что при половом акте температура тела повышается, поднимается давление, учащается пульс? Что делать, чтобы не потеть на работе? Что такое работа, мы не знаем, но если то, о чем мы думаем, то советуем не накрываться одеялом. Из анекдотов, присланных читателями студенческого Меридиана. Частота сокращения сердца увеличивается до 180 ударов в минуту. Артериальное давление может подняться со 100 до 200 и даже 220 мм ртутного столба. Во время оргазма у женщины может покраснеть кожа груди и лица. У мужчины, как правило, начинается сильное потоотделение, повышается температура, ему не хватает дыхания, сердце готово, как говорится, выскочить из груди. Хочу напомнить совет, который дают бегунам. Резкая остановка недопустима. Нужно постепенно выводить себя из состояния оргазма. Не надо застывать. Попробуйте завершать половой акт так, будто идет замедленная съемка. Все медленнее, все спокойнее. Вы тем самым продлите собственное удовольствие и доставите еще больше удовольствия партнеру.